Глава 19. Принц-президент. Много лет прошло после описанных событий. Пусть теперь благосклонный читатель последует за нами в современный Вавилон на берегу Сены, на шумные улицы Парижа. С нами он скоро почувствует себя там как дома. Париж душа и сердце Франции. Он разливает жизнь в отдаленнейшие части страны и даже далеко за ее пределы. Пройдя великолепную аллею, ведущую от триумфальной арки к площади Согласия, доходишь до Елисейских полей. К ним прилегает маленький парк из старых лип и вязов, устроенный Марией Медичи среди шумных улиц и любимых публикой за его удачное местонахождение. К этому лесу с севера примыкает парк Елисейского дворца, который принадлежал президенту республики принцу Людовику Наполеону. Фасад дворца с подъездом выходит на улицу сент аноре и отличается своей величественной архитектурой. Как и все другие дворцы Елисейский пережил много превращений и часто менял своих жильцов. Прежде в нем некоторое время жила принцесса Помпадур, у которой собиралось знатное общество и преданные ей министры. Впоследствии в нем поселился Наполеон во время ста дней, то есть незадолго до своего падения. Веллингтон и император Александр останавливались в нем, а позже жила герцогиня Берильская. Теперь же его выбрал принц президент для своего места Надежды Людовика Наполеона сбылись блистательным образом. Единственным его соперником на выборах в президенты был генерал Ковеняк. Но этот храбрый и честный воин передал ему власть без всякого сопротивления, когда большинство голосов оказалось на стороне принц. Наполеон достиг своего Он был во главе нации, его мечта начала понемногу осуществляться, и он шел прямо к намеченной цели, сбрасывая с дороги тех, кто ему казалось мешал. Но тщеславные люди не могут удовлетвориться своим настоящим положением, они стремятся подняться все выше и выше. Так было и с принцем. Он уже мечтал о высших ступенях власти, об императорской короне и не мог забыть дяди умершего на острове Святой Елены. Он желал, как и тот, неограниченного господства над народом, который избрал его своим президентом. Хитрый принц в последние годы все больше и больше развивал свои планы для исполнения этого смелого шага, но время еще не пришло, приготовления к этому не были закончены. В один из дождливых весенних вечеров 1851 года Большое количество экипажей подъехало к подъезду Тюильриского дворца, и с первого вышел человек с холодным безжизненным лицом это был герцог Морни, сводный брат Людовика Наполеона, незаконный сын красивой Гортензии и генерала Фланута. Морни издревле пользовался весьма сомнительной репутацией в Париже, но с тех пор, как его брат сделался президентом, а он его доверенным лицом, Никто вслух не высказывал своего мнения. Лакеи и камердинеры почтительно кланялись ему, когда он проходил по широкой лестнице, покрытой роскошными коврами, направляясь в покое президента. Из второй кареты вышел человек, несколько моложе предыдущего. На нем был вышитый золотом мундир префекта полиции. На его лице отражалась гордая уверенность в своем могуществе. Черные усы, которые вошли в моду, потому что их носил президент, были тщательно закручены, нос у него был некрасивый и длинный, в глазах выражалось какое-то беспокойство и раздражение. Человек этот был Корлье, начальник парижской полиции, почти ежедневный посетитель дворца. Людовик Наполеон нуждался в помощи Корлье. Из третьей кареты вышел генерал Персиньи Прежний вахтмейстер Фиалин, который так же, как и Наполеон, не останавливался ни перед какими средствами, чтобы достичь намеченной цели. В таких людях принц нуждался. Фиолин тоже прошел в комнаты президент. Людовик Наполеон был в своем кабинете. Он расхаживал по комнате, диктовал письмо своему тайному секретарю, сидевшему за большим круглым столом посреди комнаты. Принц очень изменился к лучшему с того времени, как мы его видели в обществе мисс Софи Говард. В то время он выглядел угнетенным, бедным и грустным, теперь же стал красивым и вполне окрепшим человеком. Во взгляде отражалась уверенность, на нем был одет статский сюртук, и на тонком жабо красовалась бриллиантовая булавка подарок мисс Говард. которая до сих пор еще безумно любила его. Темные черные волосы принца, усы и эспаньолка блестели, бережно приглаженные. Полное лицо, хотя и было немного худощавым, но показывало, что принц всячески берег свою жизнь и заботился о сохранении своего здоровья. Его глаза по-прежнему выражали какие-то замыслы и планы. но в них уже не светился огонек неудовольствия. Милый господин Фульд, диктовал принц секретарю Мокарда, изящному и скрытному человеку лет пятидесяти, Будьте так добры и вручите господину Феро, шефу генерального штаба Национальной партии, немедленно по получению письма сумму в десять тысяч франков. в которой он очень нуждается для одного частного дела. Людовик Наполеон знал, что этой незначительной услугой он привяжет к себе человека, могущего быть ему впоследствии очень полезным. Ему необходимо было добиться всякими средствами, чтобы армия была на его стороне, и чтобы в высших чинах военные должности занимались людьми, чем-нибудь ему обязанными. Точно так же все места префектуры были переданы личностям, на которых он мог полностью положиться. Все это он устраивал так спокойно и тихо, обдуманно и осторожно, что никто не заметил этих искусных приготовлений. Малкарт подал ему письмо для подписи, Наполеон подписал свое имя и предоставил дальнейшие распоряжения секретарю, которому он полностью доверял. Мокарт был честнейшим человеком из всех приверженцев принца. Этот секретарь служил верой и правдой тому, кто ему хорошо платил. Он был в состоянии честно служить до конца своей жизни, но он все таки умел пользоваться доверием своего повелителя, из голодающего писаря вскоре сделался человеком, владеющим достаточным состоянием. Но разве можно его за это строго осуждать? Если подумать, что он был постоянным свидетелем щедро раздаваемых подарков. Неужели человек забудет когда-нибудь самого себя? Президент вышел из кабинета, оставив там секретаря, и отправился в приемную, роскошно убранную в стиле рококо. Украшенная золотом, с большими зеркалами в простенках, с роскошными стульями столами, ярко освещенная золотыми канделябрами, она напоминала собой времена Людовика XIV и XV. Кроме Морни, Корлье и Персиньи, здесь было еще несколько близких человек и генералов. При появлении принца все встали, поклонились ему, некоторые пожали ему руку. И потом собрались у стола, чтобы пить чай, который подали им на золотом подносе. Людовик Наполеон болтал с персиньи, которого он вывел в люди, которые мог своими способностями оказать ему большие услуги. Потом он подошел к Морни и вместе с ним удалился в противоположный конец зала к мраморному камину. Он облокотился на камин и завел с братом интимную беседу. Когда оба сына королевы Гортензии бывали одни, они беседовали по-немецки, обращались друг к другу на ты. В общем же зале они употребляли больше официальное обращение, хотя остальные гости и находились от них далеко, и казалось, были погружены в шумный разговор, но Людовик Наполеон не отступал от этикета. Герцог Герцкморни оказался теперь в очень стеснительных денежных обстоятельствах, и Наполеон хорошо знал, чем закончится их разговор. Он незаметно посмеивался. Морни был прежде всего человек удовольствий и любил до сумасшествия модные развлечения и в особенности азартные игры. Охота, банкеты и любовницы обходились ему страшно дорого. Все еще помнят, как несколько лет тому назад Людовик Наполеон заплатил не только долги, но даже расходы на великолепные похороны этого бескорыстного человека, как его тогда называли. Этим Морни во многом был похож на своего отца, которого даже считают виновным в рождении Людовика. Генерал Флокаут, любовник королевы Гортензии, был в молодости таким же легкомысленным и расточительным человеком, и никогда не имел денег. Теперь он был старым генералом у принца-президента. Так играет иногда судьба со своими прежними любимцами. Я вчера провел славный вечер, тихо рассказывал Морни: "Лучше этого я бы вам не мог ничего пожелать, монсьёр. Не только славный, но и дорогостоящий вечер", смеясь, заметил Наполеон. "Ну, разумеется, монсеньор. Приятная жизнь всегда требует значительных расходов. За всякое удовольствие в жизни, принц, мы должны платить. Маленький принц Камерата, испанец с горячей кровью, представил меня одной даме, при виде которой я узнал, что значит красота. я думал, что вы достигли желаемого, у графини Лехано Дама сомнительной репутации, она была когда-то любовницей герцога Орлеанского. — Вы, мне кажется, не совсем правильно понимаете, монсеньор. Общество, в которое меня ввел принц Камерата, в высшей степени интересное и привлекательное. Вы возбуждаете мое любопытство. Нельзя ли узнать, где находится этот салон, так восхваляемый вами, спросил Людовик Наполеон. На улице Сент-Антуан, номер 10. — У Графиня Монтихо. Но я должен еще просить вас, монсеньор, Графини Монтихо, повторил принц-президент. Я уже слышал где-то это имя. Позвольте вам помочь в воспоминаниях. Недавно происходила дуэль из-за графини Монтихо между полковником Сурвелье и капитаном Флосаулем. Первого преследуют и грозят строгим наказанием. Вы можете положить предел этому преследованию, о чем я и хотел просить вас, монсеньор? Я понимаю, милый Герцк. Вас просили об этом, и вы дали обещание. Как вы умеете угадывать мысли, монсеньор? Действительно все было так, вы правы. Следовательно, изменить обещанию нельзя, и я дам нужные распоряжения, но я бы не хотел чтобы вы часто давали такие обещания, милый Герцк. Принц Камерата, любимец дам, продолжал Морни, не обращая внимания на последние слова брат. Они тоже испанки, поэтому он и пользуется у них предпочтением. Мне бы ужасно хотелось, чтобы вы увидели графиню и ее не менее красивую мать. Для этого нужно прежде найти случай, без сомнения, — Я об этом позабочусь, поспешно прибавил Морни. Позвольте вам сказать, что вы больше, чем равнодушны к мисс Говард. Так мне кажется. Все знают об этих отношениях и, ну и что же? нетерпеливо спросил Наполеон. И говорят об этом самым дурным образом. Вы знаете, маньсьенёр, что я всегда говорю откровенно, это может быть мое единственное достоинство. лучше прекратите все отношения с этой англичанкой. Она может быть и прелестна, может быть и любит вас, и предана вам, но вы не видели той Донны, тогда бы вы сказали: как мог я из-за такой любовницы быть предметом разговоров в Париже? Вы сердитесь на меня за то, что я вам говорю это. Я обязан был вам это сказать. Разве Говард называют моей любовницей? Уже известно, что тот, кого касаются такого рода сплетни, узнает их последний, особенно если он не имеет друзей, которые бы передавали слухи. Разумеется, мисс Говард называют вашей любовницей. И кому от этого плохо, как не вам, он сеньор, вам одному? И кто может вам сказать всю правду так откровенно, как я? Я должен поблагодарить вас за это, герцог. — Не могу не хвалить графиню Монтихо. Вы должны ее увидеть. Позвольте мне Да, вот. Кстати, вспомнил, что через несколько недель состоится большая охота в Компьяне. Принц Камерата будет в числе приглашенных. Там вы увидите прекрасную графиню. Как? Разве графиня Амазонка? Она испанка. И на боях быков привыкла видеть кровь. Без сомнения, она захочет присутствовать на охоте, и в лесу нетрудно будет найти подходящий случай для знакомства. Людовику Наполеону давно надоели отношения с Софией Говард, но у него до сих пор не хватало мужества порвать их, так как он многим был ей обязан. Сообщение Морне о том, что Ее открыто называют его любовницей, сильно обеспокоило его. Ему хотелось побыстрее избавиться от таких обвинений, чтобы хоть с этой стороны быть безупречным и не возбуждать толков. Другие более полезные для него разговоры должны были занимать публику, да и какую пользу могла еще ему принести София Говард? Я принимаю ваше предложение, милый Герцк. Вы дадите мне случай увидеть на охоте вашу героиню, сказал Людовик Напльон, не говоря больше о мисс Говард. Но про себя он уже решил в эту минуту окончательно порвать все отношения с ней. Отлично, я очень рад, что могу быть полезен вам, монсеньор, и знаю, что вы будете благодарны мне за это. Вот банкир Риколи, еврей. Так же бывает у госпожи Монтиха. Мне ужасно неприятно быть его должником, «Хм, засмеялся Наполеон. Сколько позволило ему его легкомыслие дать вам под расписку? Безделицу, монсеньор, даже смешно говорить об этом, но я бы не хотел, чтобы он из-за такой безденицы придумал бы целую историю. Безделец это, кажется мне, больше, нежели вы ее представляете, так как вы находите нужным делать так много лишних оговорок. Назовите мне долг, чтобы я мог поручить Фульду погасить его. Вы в хорошем расположении духа, монсьеор, и я сумею отблагодарить вас. Я дал Риколи вексель в сто двадцать тысяч франков. Надеюсь, Что вы больше не дадите такого векселя, милый герцог, — заметил принц-президент тоном, в котором больше не слышалось шутки. Вам завтра нечего будет стесняться, Риколи. Пока Морни благодарил брата, последний нашел нужным прекратить разговор, который обошелся ему так дорого, обратился к другим гостям. Разговор зашел за полночь. Герцог был в хорошем расположении духа. Наполеон с незаметной усмешкой думал о Банкире и Морни, который умел так искусно приплести свою просьбу к разговору. Когда все прощались, Морни нашел случай шепнуть принцу. И так, на охоте в Компьене, и с этими словами вышел вместе с Персиньи, остальные гости тоже раскланялись и вышли. Когда Корлье подошел последним, чтобы проститься, Наполеон незаметно задержал его, дабы кое-что сообщить из того, что не касалось других посетителей. Еще одно слово, милый Корлье, сказал Наполеон, понижая голос, когда они остались наедине. На улице Ришелье номер 21, живет одна англичанка, София Говард. Вы это, вероятно, знаете. Мне необходимо избавиться от этой особы, но удалить ее под самым благовидным предлогом. Эта мисс Говард не дает мне покоя и ставит безумные требования, надеясь, что я буду вынужден в силу обстоятельств выполнить их. Я имею честь знать эту даму, заметил Королье, почтительно кланяясь. Он знал, об отношениях принца с англичанкой. Вы, может быть, желаете, чтобы ее выслали, тихо спросил префект полиции. Но это будет слишком грубо и заметно, милый король Мы попытаемся найти другое средство для устранения этой дамы. Вы можете в данном случае оказать мне большую услугу своим умом и осторожностью. Положитесь на мою преданность, принц. сказал префект полиции. Я надеюсь за короткое время сообщить вам о последствиях вашего распоряжения. Наполеон пожал руку человеку, получившему приказание освободить его от Софии Говард, от той самой Софии Говард, которая не задумавшись, пожертвовала ради принца своим будущим, репутацией, честью, отцом, родиной. и большей частью состояния и вот как принц отплатил ей за святое чувство и преданность